Давно простила дедушка. Вздохнул Савелья. Внученька, а внученька, что дедушка? По-прежнему взгляни. Взглянула я по-прежнему. Савельюшка засматривал мне в очи, Спину старую пытался разогнуть. Совсем стал белый дедушка.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 Сам над собой подтрунивал. Не правда ли, матрёнушка, на комара Корёшского? Костлявый я похож. То добрый был, сговорчивый, То злился, привередничал, пугал нас. Не поши, не сей крестьянин, Сгорбившись за пряжей, за полотнами крестьянка не сиди. Как вы не бейтесь, глупые, Что на роду написано, того не миновать.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 Кабу нищенны, у ней сосы волочились, Кровавым следом матушка за ней вегнулся.